Глава 54. Вместо того, чтобы сию секунду позвонить в полицию и сообщить дежурному об убийстве Хэла и Матаки, Ли бросился в комнату для посетителей и достал из нижнего правого ящика стола коричневую записную книжку. Сказалась выучка. По роду занятий Ли участвовал в расследованиях лишь косвенно, По ходу дела ему редко приходилось обращаться в многочисленные полицейские управления округа. На всякий случай Бобби оставил для таких сотрудников список полицейских, детективов и прочих представителей закона, которые знают свое дело до тонкостей, отличаются сметливостью и, если понадобится, помогут выйти из затруднительного положения. Был в коричневой книжке еще один список должностные лица, с которыми лучше не связываться. Кто недолюбливает частных детективов, кто просто обладает вздорным характером, а кто исповедует принцип «не подмажешь, не поедет» и старается не упустить своего. К чести правоохранительных органов округа первый список был гораздо длиннее второго. Бобби и Джулия считали, что в тех случаях, когда вмешательство полиции неизбежно, Лучше обставить дело таким образом, чтобы не остаться в проигрыше. И уж если на сцене обязательно должен появиться детектив из полиции, то агентство Дакота и Дакота само решит, на ком остановить выбор. В таком вопросе полагаться на удачу или зависеть от прихоти диспетчера неразумно. А стоит ли вообще звонить в полицию? Кто убил Хэлла так ясно. Конечно, мистер Синесветик, Золт. Кроме того, Бобби рассудил, что без особой нужды о Фрэнке и его деле лучше не распространяться. От врачей и адвокатов закон не может потребовать, чтобы они предали огласке тайны своих клиентов. Частные детективы такого права не имеют. Но и в их работе сохранение секретности необходимо как воздух. Как назло, Джулия и Бобби сейчас в пути, позвонить им некуда. И Лила ломал голову, что можно рассказать полицейским. А о чем умолчать? Надо действовать. Тело под окном вот-вот обнаружат, и сидеть сложа руки не годится. Тем более, что покойный человек, которого Ли хорошо знал и любил. И так остается вызвать полицию, другого выхода нет. Но язык лучше не распускать. Ли заглянул в записную книжку, набрал номер управления полиции Ньюпорт-Бич и попросил детектива Гарри Лэнсброка. Лэнсброка в управлении не оказалось. Детектива Джанет Хейзенджер тоже. К счастью, детектив Кай Лостов был на месте. Его густой баритон звучал уверенно, деловито и внушал доверие. Ли представился. Он заметил, что разговаривает тонким, почти писклявым голосом и сбивается на скороговорку. «Тут, понимаете ли, произошло убийство». Вот оно что перебил Остов. Выходит, Джули и Бобби уже все известно. А я только что узнал. Мне велели сообщить им, вот я и сижу, гадаю, как бы это поделикатнее преподнести. Уже взялся за трубку, а тут вы звоните. Как они там держатся? Ли опешил. — Они вроде ничего не знают. Это случилось всего несколько минут назад. — Что вы гораздо раньше? — Да как вы-то узнали? Полицейские машины сюда не приезжали, я смотрел. Ли уже не мог сдержать дрожь. Господи, и ведь я совсем недавно с ним разговаривал, угощал пиццей, а теперь он лежит на бетонной дорожке возле корпуса. Это ж надо с шестого этажа. Остов помолчал и спросил. — Вы о ком Ли? Кого убили? — Хэлла, Ематаку? Он с кем-то сцепился, а потом... Ли и растерянно заморгал. «Постойте, а вы кого имели в виду?» «Томаса». Улипа мутилась в глазах. С Томасом он встречался только однажды, но знал, что для Джулии и Бобби не было никого дороже. «Томаса и его соседа по комнате», — добавил Остов. «Да ещё, не дай бог, кто-нибудь погиб в горящем здании». Компьютер, которым наделила Ли, мать, природа, работал не так четко, как машина фирмы IBM, стоявшая у него в кабинете. Он не сразу сообразил, что может последовать за этим происшествием. Думаете, оба преступления как-то связаны? Даже не сомневаюсь. Не вздумал ли кто-нибудь крепко насолить Бобби и Джулли? вы не знаете? Лев вел взглядом пустую комнату. Во всем агентстве ни души, и в других учреждениях на шестом этаже, и на других этажах. В голову лезли мысли о золте громиле которого Бобби видел на пляже в Пуналу, чудодей, который в два счета переносится куда пожелает. Вспомнил Ли и о его жертвах, об истерзанных телах, на которых оставались следы зубов, и он ощутил свое одиночество с особой остротой. Мистер Ростов, будьте так добры, пришлите сюда побыстрее своих людей. Я уже набрал запрос на компьютере, пока мы с вами говорили. К вам выехали два наряда. Золот не спеша провел пальцами по поверхности туалетного столика, ощупал каждый завиток медных ручек на выдвижных ящиках, прикоснулся к выключателю на стене, потрогал выключатели ночников у кровати. Пальцы скользнули по дверным косякам. На всякий случай, иной раз, заговорится человек и ненароком прислониться к косяку. Не забыл он и ручки на зеркальных дверцах стенных шкафов и пульт дистанционного управления телевизором. Проверил он тщательно до последней кнопки, кто знает, не вздумалось ли им, заскочив на минутку домой, включить телевизор. Хоть бы какая-нибудь зацепка. Чтобы сгоряча не прошляпить след, золту приходилось сдерживать досаду и ярость. Но ярость копилась, а избыток ярости всегда отдавался в душе золта жаждой крови. Кровь — вот вино, достойное мстителя. Только кровь утолит его бешенство, остудит его гнев и хоть на краткий срок успокоит мятежную душу. Когда, обыскав спальню Дакотов, золт перебрался в ванную, он не просто желал крови. Он уже не мог без нее обойтись, как без воздуха. Взглянув в зеркало, он поначалу не увидел своего отражения. Стекло затянуло багровой пелена, будто не зеркало перед золтом, а иллюминатор корабля, плывущего по кровавому морю преисподней. Но наваждение длилось недолго. Пелена растаяла. Золт увидел свое лицо и поспешно отвел взгляд. Нет, нельзя так распускаться. Золт стиснул зубы и принялся ощупывать ручку крана над умывальником. Найти? Найти во что бы то ни стало. Комната в мотеле, где остановились Дакоты, приехав в Санта-Барбару, была большая, чистая, тихая и не раздражала кричащая безвкусицей стилей и цветовых сочетаний, какую встречаешь почти во всех американских мотелях. И все же в другой обстановке Джулия, возможно, перенесла бы страшный удар, который на нее обрушился более стойко. Здесь же, в этой чужой безликой комнате, она не находила себе места от боли. Сначала она действительно считала, что с Томасом все в порядке, просто у Бобби опять разыгралось воображение. Телефон стоял на тумбочке, Бобби звонил, присев на край кровати, а Джулли устроилась в кресле рядом с ним. Когда записанный на ленту голос повторил, что связь со Сьела Виста нарушена из-за неполадок на линии, Джулия слегка забеспокоилась, но что брат жив и здоров, она не сомневалась. Вслед за тем Бобби позвонил в агентство. Вместо Хэлла к телефону подошел Ли Чен. Бобби, оцепенев, слушал его рассказ, изредка вставляя отрывистые замечания, и Джулия поняла, что этой ночью произошли события, которые трещиной пройдут через ее жизнь, что безоблачные деньки остались в прошлом, а на будущем лежит мрачная тень. Бобби стал задавать Ли вопросы. Джулия заметила, что он прячет глаза. Так и есть, она не ошиблась. Сердце забилось чаще. Наконец Бобби взглянул на нее, и Джулия прочла в его взгляде такую муку, что не выдержала потупилась. Из купых вопросов Бобби трудно было догадаться, что же все-таки случилось. А может, Джулия просто боялась угадать. Разговор подходил к концу. Нет ли ты действовал правильно? Так и продолжай. Что? Спасибо, Ли. Ничего, ничего. Муж уж постараемся не падать духом. Как-нибудь переживем. Бобби положил трубку, зажал руки между коленей и опустил голову. Джулия ни о чем не спросила, как будто неведомая трагедия, о которой рассказал Ли, не больше, чем слова, и если расспросами не накликать беду, все обойдется. Бобби опустился на колени возле кресла Джулии, взял ее за руки и ласково их поцеловал. И так произошло самое страшное. Томас погиб, — тихо произнес Бобби. Джулия догадывалась. Она призвала все свое мужество, но слова Бобби сразили ее наповал. Бедная моя Джулия, вот горе-то. Но это еще не все. Бобби рассказал про смерть Хэлла. А перед самым моим звонком Ли узнал, что Клинт и Феллина тоже мертвы. Это известие добило Джулию. Хелл, Клинт, Феллина, люди которых она бесконечно любила и уважала. И как было не восхищаться стойкостью глухонемой женщины, которая вопреки своему изъяну жила самой, что ни на есть, полноценной жизнью. Джулия мучилась от того, что вынуждена горевать обо всех троих вместе. Следовало бы оплакать, гибель каждого в отдельности, они того заслуживают. Угнетало ее и то, что скорбь, вызванная гибелью, была лишь бледной тенью того горя, которое она испытывала при мысли о Томасе. Иначе и быть не могло, но Жюли упрекала себя чуть ли не за бездушие. У нее перехватило горло. Выдохнув, она неожиданно всхлипнула. Так не годится. Самое главное — не раскисать. Сейчас как никогда нужно быть сильной. Нынешнее убийство только начало. Стоит утратить присутствие духа, скоро черед дойдет и до них с Бобби. Стоя на коленях возле кресла, Бобби описывал обстоятельства трагедии. Дерек тоже убит. Не исключено, что погиб еще кто-нибудь из обитателей интерната. Джулия крепко сжимала его руки. Славный, добрый Бобби. Если бы не он, она бы этого кошмара не перенесла. Комната перед ее глазами расплывалась, но Джулия сдерживала слезы. Однако взглянуть мужу в глаза она еще не отваживалась. Знала один взгляд, и она не выдержит. Бобби закончил рассказ. «Это наверняка брат Фрэнка», — сказала Джулия. Бобби изумился. Никогда еще ее голос так не дрожал. Похоже на то. Но как он узнал, что Фрэнк — наш клиент? — Ума не приложу. Он видел меня на пляже в Пуналуу. — Да, но вы от него ушли. Как же он мог выяснить, кто ты? — От Томас? Господи, как же он про Томаса пронюхал? — Нам неизвестна какая-то существенная подробность. Без нее мы не получим полной картины. Чего этому подонку надо? Боби разобрал в скорбном голосе жены гневные нотки. Это хорошо. Он гоняется за Фрэнком. Семь лет Фрэнк скитался в одиночку. Отыскать его было не легче, чем иголку в стоге сена. Теперь у него есть друзья, и золт надеется, что кто-нибудь из них случайно наведет его на след брата. Когда я согласилась взять это дело, я подписала Томасу смертный приговор. Ты не соглашалась. Мне пришлось тебя уламывать. Это я тебя уламывала а ты упирался. Ладно, будем считать, что вина лежит на обоих. Хотя, по-моему, в случившемся вообще никто не виноват. Мы всего-навсего приняли предложение клиента, а дело... Дело вон как обернулось. Джулия кивнула и впервые за все время разговора взглянула мужу в лицо. Оказывается, твердость в его голосе была обманчивой. По щекам Бобби катились слезы. Занятая собственным горем, она совсем забыла, что погибшие были не только ее, но и его друзьями. И Томас он любил почти так же крепко, как она. Джулия снова отвела глаза. «Тебе лучше?» — спросил Бобби. «Нельзя мне теперь сырости разводить. Я хочу как-нибудь потом поговорить с тобой о Томасе, какой он был добрый, мужественный. Знал, что не похож на других». Одержался молодцом, никогда не жаловался. Сядем вдвоем и поговорим. Не дай Бог его забыть. Ведь памятника Томасу не поставят. Будь он знаменитость какая-нибудь, тогда, конечно. А Томас просто незаметный паренек, каких много. Ничего выдающегося не совершил. Единственное его достоинство — чистая душа. Но мы с тобой и без памятника его не забудем. Он будет жить в наших воспоминаниях, правда? правда. И тогда он не умрет, пока живы мы. Но об этом потом на досуге. А сейчас надо позаботиться, чтобы нас не постигло участь Томаса. Этот мерзавец, наверное, уже подбирается к нам. Очень может быть, — согласился Бобби. Он встал с колен и потянул Джулию за руки. Она тоже поднялась. У Бобби под темно-коричневой курткой — Был наплечный ремень с кобурой. Свой ремень Джулия сняла вместе с вельветовой курткой, как только приехала в мотель. Сейчас она снова их надела. Почувствовав, как к левому боку прижалась кобура с револьвером, Джулия приободрилась. Ей не терпелось пустить оружие в ход. Комната больше не зыбилась перед глазами, слезы высохли. «Теперь я точно знаю, мечты — это вздор» объявила она. Мечтаешь, мечтаешь, а они все равно не сбываются. Иногда сбываются. Нет, у мамы и папы не сбылась, и у Томаса тоже. Спроси у Клинта и Феллины, сбылась их мечта или нет. Посмотрим, что они тебе ответят. Спроси у родных Джорджа Фарриса. Думаешь, они только и мечтали, как бы погибнуть от руки маньяк? Спроси лучше у супругов Фан, тихо возразил Бобби кто они были, беженцы, которые пустились в утлых лачонках по Южно-Китайскому морю? Еды всего ничего, денег и того меньше. А теперь у них собственные химчистки. Ремонтируют и перепродают дома, неплохо на этом зарабатывают. Вон каких замечательных детишек растят. Рано или поздно жизнь и им поднесет пилюлю, отрезала Джулия. Ей самой претила эта безысходная горечь. Она чувствовала, что черная пучина отчаяния грозит поглотить ее, но бороться с отчаянием не было сил. Спроси парка Хемстеда из Эль Тора, каково ему было, когда он узнал, что у жены рак. Вряд ли они пришли от этого в восторг. А заодно поинтересуйся, много ли радости ему доставила мечта о счастливой жизни с Мерли Роман. Едва человек оправился после смерти жены, как вдруг на тебе. Появляется душегуб по имени Золт и прости-прощай, красивая мечта. Пораспроси бедолаг, прикованных больничным койкам, у кого кровоизлияние в мозг, у кого рак. Узнаю тех, кого в пятьдесят лет поразила старческая слабоумие. Скоро ли они надеются зажить в свое удовольствие? Спроси у детей, которые из-за мышечной дистрофии передвигаются только в инвалидных колясках. Спроси у родителей тех, кого мы видели в интернате с Яловиста, действительно ли они мечтали, что у их детей обнаружится болезнь Дауна. Спроси. Джулия осеклась, кажется, ее заносит. А сегодня горячность до добра не доведет. Ладно, бросила Джулия, пойдем. Куда? Первым делом отыщем дом этой гадюки, его мамаши. Пошныряем вокруг, разведаем, что там внутри. Глядишь, и осенит. Я его уже видел. А я нет. Что ж, пошли. Вынув из ящика тумбочки телефонный справочник, где значились телефоны жителей Санта-Барбары, Монте-Сита, Галеты, Хоуп-Ранч, Эль-Энканта-Хайтс и других окрестных городков, Бобби направился к двери. Зачем он тебе, удивилась Джулия? Потом пригодится. В машине объясню. Сел мелкий дождь. Двигатель Тойоты еще не остыл, и в ночной прохладе от забрызганного дождем капота поднимался пар. Издалека донесся короткий раскат грома. Томаса больше нет в живых. Смутные образы, подернутые рябью, напоминали отражение на потревоженной глади пруда. Зол снова и снова ощупывал краны, края раковины, зеркало, аптечку вынимал из нее тюбики и пузырьки. Образы наплывали, но не прояснялись. Где сейчас дакоты? Из них все равно не узнаешь. Дважды в сознании золото врывались картины, рисующие отвратительную похоть дакотов. Непонятно. Тюбик с противозачаточной пастой и пачка гигиенических салфеток побывали в руках Джули уже давно. Однако так зарядились психической энергией, что она до сих пор не рассеялась. Зол стал невольным свидетелем гнуснейших блудодейств, наблюдать которые у него не было ни малейшего желания. Он тут же отдернул руки. Его мутило. Ужасное положение. Без этих распутников ему нипочем не добраться до Френка, и чтобы достичь цели, он вынужден окунуться в такую грязь. Неудача и крепко засевшая в памяти картина распутства довели золото до белого колени. Именем Божьим он предаст этот дом очистительному пламени, спалит его, сожжет дотла. Может тогда порочные видения перестанут смущать его душу. Он вышел из ванной и вытянул руки перед собой. Спальню сотрясла мощная силовая волна. Деревянная спинка кровати разлетелась в щепки полоскутному покрывалу кровать и одеялу заплясали языки пламени. Тумбочка рассыпалась на части, ящики туалетного столика выскочили, их содержимое посыпалось на пол и мгновенно запылало. Шторы сгорели так стремительно, словно сделаны из вспых бумаги, которой пользуются фокусники. Брызнули стекла в двух окнах на противоположной стене, и в пустые рамы, раздувая огонь, ворвался ветер. Зол часто сетовал, что загадочный свет, который испускают его ладони, поражает только неодушевленные предметы, растения и кое-каких насекомых, а на людей и животных не оказывает ни малейшего действия. Как бы ему хотелось в одну прекрасную ночь заявиться в город и спалить заживо десяток тысяч, нет сотню тысяч грешников. Какой город неважно? всякий город притон разврата, кишащий нечестивцами которые возлюбили зло и предаются мерзейшим порокам. Хоть бы кто-нибудь, хоть бы одна живая душа избрала путь благочестия. Так нет. Вот зол шагает по улицам, а грешники с криками ужаса разбегаются от него, прячутся кто куда. Но настигает их вспышка синего света, и кости трескаются, черепа разлетаются в дребезги, плоть смята в лепешку, а срамной ут Прихотям которого они подчиняют чуть ли не всю свою жизнь оторван напрочь. Да, обладай золот столь могучим даром, не дождались бы грешники от него милосердия, какое являет им Всевышний. Пусть не забывают выказывать Творцу, который милостиво терпит их гнуснейшие прегрешения, подобающую благодарность и покорность. На такую безграничную благостыню способны лишь Господь Бог да Мать Золта. Самому же Золту эти чувства незнакомы. В коридоре зазвенела пожарная сигнализация. Золт вышел из спальни, направил палец на сигнальное устройство, брызнули осколки. Сегодня телекинетические способности Золта проявлялись с небывалой силой. Он превратился во все сокрушающие орудия. Не иначе это Всевышний вознаградил его за благочестие невиданной мощи. Хвала Создателю! Его праведница-мать избежала пучины греха, в коей погряз едва ли не весь род человеческий. Ни один мужчина не осквернил ее порочным прикосновением, и на детях ее не лежит печать первородного греха. Золт знал об этом от самой матери. Она представила ему и доказательства. Он спустился в гостиную, вскинул левую руку и поджег ковер. Фрэнк и близнецы тоже обязаны своим появлением на свет непорочному зачатию, однако они эту честь ни во что не ставят. Более того, они пренебрегли дарованной им несравненной благодатью, вступили на стезю греха и сделались пособниками дьявола. Золт не таков, он-то уж с пути праведного не собьется. Наверху ревело пламя, с треском рушились перегородки. Наступит утро, и груда черных дымящихся развалин на месте, где стоял притон разврата, провозвестит вечную погибель, уготованную грешникам. Золт чувствовал, что душа его очистилась. Сознание, наконец, исторгло непотребные картины распутства Дакотов. Он устремился обратно в агентство, чтобы продолжить поиски. Собираясь в путь, Бобби рассудил, что снова садиться за баранку Джули не стоит. Она не спала без малого двадцать часов. Рекорд не рекорд, а все же напряжение чудовищное. Была и другая причина. Как не крепилась Джулия, Но после известия о гибели Томаса ей было трудно сосредоточиться, реакция уже не та. Бобби же до вчерашнего звонка Хела из больницы успел пару раз вздремнуть, поэтому теперь машину вел он. «Тойота» проехала чуть ли не через всю Санта-Барбару и въехала в Галету. Дорогу нашли быстро. Бобби не пришлось останавливаться у станции техобслуживания и расспрашивать, как добраться до Пасифик-Хилл-Роуд. По просьбе мужа Джулия раскрыла лежавший на коленях телефонный справочник, вынула из бардачка карманный фонарь и принялась отыскивать фамилию Фогарти. Имени Бобби не знал, просто мужчина по имени Фогарти, Доктор Фогарти. Не исключено, что он не здешний, — добавил Бобби. Но мне все-таки кажется, что искать его надо здесь. А кто это? Когда мы с Фрэнком путешествовали, нас дважды забрасывало в его кабинет. Бобби рассказал об этих мимолетных встречах. Что же ты раньше не говорил? Слишком много у нас с Фрэнком было приключений, сразу всего не расскажешь, приходилось кое-что опускать. Вот как про этого Фогарти ведь ничего особенного у него в кабинете не произошло. Но со временем я начал подозревать, что он играет в этой истории не последнюю роль. Понимаешь, Фрэнк каждый раз спешил убраться из его кабинета, вслед за нами мог заявиться Золт, и Фрэнк не хотел подставлять Фогарти. Раз Фрэнк так о нем беспокоится, не худо бы с ним побеседовать. Джулия склонилась над справочником и внимательно просматривала фамилии. Фогарти Джеймс, Фогарти Дженнифер, Фогарти Кевин. Если он не врач, а доктор каких-нибудь там наук, то наша затея пустой номер, рассуждал Боби. Но если он все-таки медик, то в списке врачей в справочнике его все равно может не оказаться. Он уже старенький, вполне возможно на пенсии. Есть, Фогарти доктор Лоренс Дж. Адрес имеется? Да. Джулия выдрала из справочника страницу с адресом. «Отлично. Взглянем на зловещее логово Поллардов, а потом навестим Фогарти. Дорогу к дому Поллардов Бобби не знал. Он хоть и бывал возле него трижды, но его доставлял туда Фрэнк. Так что определить, где именно находится дом 1458 по Пасифик-Хилл-Роуд, Ему было не проще, чем угадать, на каком склоне Фудзиямы они с Фрэнком очутились. Спасибо по пути подвернулась заправочная станция, и служащий, длинноволосый парень с закрученными вниз усищами, растолковал, куда ехать. Если верить почтовому адресу, то дома вдоль участка пасифик Hill Road, который начинается сразу после Галеты, относятся к эль канта хайтс На самом же деле до самого Эллен Канта еще ехать и ехать, а этот отрезок шоссе между двумя местечками проходит по заповедной территории, где в полной неприкосновенности сохраняются заросли чаппараля, мескита, калифорнийский дуб и другие неприхотливые растения. Крайним в ряду домов, тянущихся вдоль Pacific хилл Road, и был дом Полвардов. Стоял он очень удачно. Окна смотрели в сторону океана, к побережью уступами спускались холмы, на которых живописно располагались многочисленные группки домов. Ночью отсюда открывалась дивная картина. Целый океан огней, которые сбегают вниз к настоящему океану, окутанному тьмой. Если бы не ограничение на строительство вблизи заповедника, в этом райском уголке давно бы вырос целый квартал дорогих особняков. Бобби сразу узнал жилище Поллардов. Фары выхватили из темноты, миртовую изгородь и ржавую калитку между двух высоких каменных столбов. Бобби притормозил. В окнах первого этажа не огонька. На втором этаже в одной комнате горел свет, шторы задернуты, но по краям виднелись светлые щелочки. Дом оказался с той стороны машины, где сидел Бобби. Джулия нагнулась и оглядела его. Еле видно. А там и смотреть не на что. Старая развалина. Проехав еще с четверть мили, Бобби повернул обратно. Теперь Джулия могла разглядеть дом из своего окна. Она попросила Бобби пустить машину самым тихим ходом. Надо присмотреться к дому повнимательнее. Когда машина медленно проплывала мимо калитки, Бобби догадался, что свет горит и на первом этаже. С шоссе освещенное окно было незаметно, оно выходило во двор за домом, но на земле виднелся тусклый белесый отсвет правильной формы. Джулия, вернувшись, не отрывала глаз от оставшегося позади участка Полларда. «Слишком темно», — посетовала она, — «ничего не разобрать, но, по первому впечатлению, гиблое место». «Очень», — подтвердил Бобби. Сестры сумерничали. Лили лежала на спине, вербена прикорнула рядом, положив руку сестре на грудь, прижавшись губами к ее голому шелковистому плечу и согревая его своим дыханием. Кошки тоже взобрались на кровать и облепили тела сестер, точно окутали их теплым покрывалом. Спать сестры не собирались. Вот еще спать в самую горячую пору, пору, когда несчетные ночные хищники выходят на охоту и начинается самое интересное. В этот миг двуединое сознание сестер обитало не только в кошачьих черепах, оно вселилось и в голодную сову, летающую над землей в поисках добычи, Может, какой-нибудь мышонок, не убоявшись ночной темноты, сдуру высунет нос из норки. Острый глаз у совы, зорче твари не найти, но клюв и когти у нее еще острее. И лишь дала дрожат нетерпение, не мелькнет ли внизу мышь или другая зверюшка, понадеявшаяся, что высокая трава укроет ее от врагов. Боль и ужас дичи, свирепое ликование хищника — Были знакомы Лили, и она мечтала снова испытать все эти чувства сразу. В тишине раздавалось дремотное бормотание вербены. Сова взмывала вверх, плавно скользила в вышине, кругами снижалась, вновь взмывала, но дичи не было и в помине. Внезапно на холм въехала машина. Она притормозила перед домом Поллардов. Автомобиль, конечно же, привлек внимание Лили, а значит и совы. Но ненадолго. Машина задержалась у дома на какое-то мгновение и поехала дальше. Однако через несколько секунд она вернулась и снова медленно-медленно проползла мимо калитки. Лили вновь насторожилась. По ее мысленному приказу сова писала круг над автомобилем. Затем Лили велела птице обогнать машину, спуститься пониже и лететь навстречу, посмотреть, кто это там так интересуется их домом. Зоркие глаза совы хорошо разглядели водителя и женщину на переднем сидении. Ее Лили видела впервые, а вот мужчину за рулем она уже где-то встречала. Ба, да это же тот самый человек, который Давича в сумерках появился вместе с Фрэнком во дворе за домом. Лили давно решила, что убийство Саманточки не сойдет Френку с рук. Он непременно должен умереть. И вот судьба посылает ей человека, который знаком с Френком и поможет ей отыскать брата. Пробудившаяся в ее душе жажда мести передавалась кошкам, они заворочились и глухо заворчали. Бесхвостая кошка и черная полукровка соскочили с кровати, метнулись в коридор, скользнули вниз по лестнице в кухню, через дверцу для кошек, вылетели на улицу и помчались за машиной, которая уже набирала ход. Чтобы не упустить чужаков, за ними мало наблюдать сверху, тут потребны еще и четвероногие саглядатые. Золт опять очутился в комнате для посетителей агентства «Дакота и Дакота». По комнате разгуливали холодные сквозняки, они дули из разбитого окна в кабинете, Из двух распахнутых дверей негромкий звук, сопровождавший появление Золта, был заглушен треском помех и скрежетом голосов, которые доносились из переносных раций, болтавшихся на ремнях у полицейских. Один полицейский стоял в дверях кабинета Бобби и Джули, другой у двери в общий коридор. Золт видел только их спины. В этот момент оба обращались к каким-то невидимым собеседникам и не замечали, что происходит в комнате. Добрый знак, значит, Господь его не оставил. Обшарить агентство ему не удастся. Досадно, однако делать нечего. Золт медленно перенесся на полторы сотни миль и снова оказался в материнской спальне. Здесь он решил собраться с мыслями, И прикинуть, где еще могли побывать дакоты сегодня вечером, где еще сохранились их незримые следы. На обратном пути тойота снова завернула на заправочную станцию. Длинноволосый усач показал, как проехать к дому Фогарти. Оказалось, что он знает из самого Фогарти. Хороший старичок. Он иногда у нас заправляется. Он врач, спросил Бобби. Бывший, сейчас на пенсии. В начале одиннадцатого Бобби припарковал машину возле дома Лоренса Фогарти. Это был двухэтажный особняк в причудливом испанском стиле. Бобби сразу узнал двустворчатые окна до пола. Такие же окна он видел в кабинете, куда они с Фрэнком попали во время странствий. Все окна первого этажа были освещены. Кое-где, по крайней мере, в окнах фасада Стекла были расчерчены глубокими бороздками, и теплый свет, сиявший в комнате лампы, приветливо поигрывал на стеклянных гранях. Выбравшись из машины, Бобби уловил в сыром студенном предгрозовом воздухе запах горящих дров и увидел, как из трубы камина выбивается белый курчавый ласковый дымок. Тусклый уличный фонарь озарял фантастическим лиловатым светом кусты азалий на которых разовело несколько бутонов, сразу видно север, у них в округе, а зале уже усыпаны ранними бутонами. Над ними раскинуло ветки, вековое дерево в полдома высотой, ствол как несколько сросшихся стволов. Все здесь дышало покоем и удивительным уютом, но прямо сказка про хоббитов только в испанском вкусе. Дорожка к дому проходила между двух невысоких фонарей. Бобби и Джулия двинулись по дорожке, вдруг перед ними промелькнуло какое-то существо. Джулия вздрогнула. Зверек остановился на лужайке и впился в них горящими зелеными глазами. «Ничего страшного, просто кошка», — успокоил Бобби. Кошек он любил, но сейчас по его спине пробежал мороз. Кошка юркнула в темные кусты возле дома. Ничего особенно жуткого в этой кошке не было. Однако Бобби вспомнилась кошачья стая из дома Поллардов, которая их с Фрэнком чуть не растерзала. По неволе испугаешься. Сперва зловещее молчание, а потом дружный и визг. виск. Точно это не кошки, а свора нежити. Да и двигались они не по-кошачьи слаженно. Но сейчас бояться нечего. Кошка как кошка. Юркая, осторожная, любопытная. Правда, держится таинственно и вызывающе, но таков уж весь кошачий рот. Поднявшись на крыльцо, Бобби и Джулия вошли в арку и оказались на маленькой веранде. Джулия нажала кнопку звонка, прозвучала тихая мелодичная рулада. В доме никто не отозвался, подождав полминуты, Джулия позвонила еще. Едва смолкли мелодичные переливы, как в воздухе зашуршали крылья, словно на крышу веранды опустилась ночная птица. Джулия собиралась позвонить в третий раз, но тут на веранде зажегся свет. Бобби догадался, что хозяин рассматривает их в глазок. Дверь отворилась, и в потоке света, хлынувшего из прихожей, перед докотами предстал доктор Фогарти. Да, именно его видел тогда Бобби в кабинете. Он тоже узнал Бобби. «Милости прошу», — прознес он и посторонился, пропуская гостей. «Значит, все-таки пришли. Что ж, здравствуйте. Хотя не могу сказать, что рад вас видеть».